Глава 10. Целенаправленная прибыль. Какова мегатенденция? Поскольку потребители и сотрудники требуют от бизнеса более экологичной и этичной практики, компании отвечают соответствующей адаптацией продуктов, демонстрируя свою позицию по волнующим обществу вопросам и делая данную цель первоочередной. 25 лет назад Иван Шуйнар Основатель ритейла одежды для туризма Патагония написал эссе под названием "Следующие 100 лет", в котором изложил своё видение будущего. Патагония росла в геометрической прогрессии, и Шуинар оказался перед трудным выбором: продать компанию и основать фонд, занимающийся проблемами экологии, к которым он привлекал внимание, или продолжать строить бренд. Он решил сохранить бренд. Возможно, самое лучшее, что мы могли сделать, это использовать компанию как инструмент социальных изменений, написал он. Как модель, демонстрирующую другим бизнесам, что можно преуспеть, если смотреть в будущее и делать правильные вещи. Patagonia сделала и то, и другое. Только за последние десятилетия бренд подал иск на правительство США, чтобы вернуть землю в общественное пользование. пожертвовал миллионы долларов выручки на экологические цели. Впервые предложил идею рекамерции, позволив покупателям автомобилей сдавать использованное оборудование по trade-in и запустил интерактивный сайт, где потребители могут проследить путь продукта от производственной линии до отгрузки. В конце 2018 года Шуинар даже изменил слоган бренда, сделав свою миссию более амбициозной. Patagonia занимается бизнесом, чтобы спасти родную планету. Такой воинственный контроль за землёй оказался очень крутым и для бизнеса. За последние 7 лет выручка Patagonia выросла в 4 раза, превысив миллиард долларов в год. В то время как бренд продолжает фокусироваться не на росте, а на социальном влиянии. Несмотря на свой успех в течение многих лет, бренд отвергался корпоративным миром как одинокий выскочка, проповедующий привлекательный, но нереалистичный уровень корпоративного альтруизма. Сегодня мир изменился. Расширение прав и возможностей потребителей означает, что люди предпочитают покупать товары и работать на бренды, положительно влияющие на мир. В результате Брендам уже недостаточно, как раньше, сосредоточиться на бизнесе и измерять успех исключительно финансовым ростом. От них все чаще ожидают, что они сделают шаг вперед в социальных вопросах и будут отстаивать свои убеждения, а иначе рискуют потерять и клиентов, и сотрудников. Эту мегатенденцию мы называем целенаправленной прибылью. Она отражает новую бизнес-реальность, в которой не только потребители ожидают от компаний более этичного ведения бизнеса, но и сами предприниматели считают, что это приносит ощутимые результаты. Решение за потребителями. В прошлом потребители обладали ограниченной информацией о том, как производятся продукты, которые они покупают. Конечно, они могли прочитать список ингредиентов на продуктах питания, косметике или чистящих средствах. Но любопытный потребитель быстро исчерпал бы источники информации. Сегодня ситуация изменилась. Благодаря растущей прозрачности сведений, доступных в интернете, потребители могут увидеть в ярком свете практику отдельных компаний или целых отраслей. Теперь мы знаем о кровавых алмазах, общеизвестная правда о вреде сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Кроме того, Компании сейчас вынуждены раскрывать, как они используют данные, которые собирают о нас в интернете. Во многих случаях умные предприниматели и организации создали инструменты, делающие действительной информацию о производственных процессах и поведении компаний, предлагая потребителям оценочные рейтинги по брендам, их продуктам, практике на рабочих местах и собственным сделкам. Катерина Рантанен одна из таких предпринимателей. Её команда из Хельсинки создала приложение, которое позволяет людям мгновенно проверять достижения и этические практики косметических компаний. Пользователи просто сканируют штрих-код продукта, и инструмент, остроумно названный CosmeEthics, сообщает данные о том, как этот продукт был сделан, содержит ли он какие-либо запрещённые ингредиенты и был ли протестирован на животных. Стартап-банк, метко названный Aspiration, предлагает расчётный счёт, автоматически собирающий данные об экологических и этических практиках брендов, товары которых вы покупаете, и оценивает влияние ваших личных расходов на практики этих компаний. В 2019 году шведская финансово-технологическая компания Dokonami выпустила первую в мире кредитную карту с углеродным лимитом. которая не только измеряет углеродный след вашего потребления, но и пресекает любые дальнейшие покупки, как только вы достигнете назначенного предела. Такие компании подпитывают современную концепцию голосования с помощью кошелька. По мере роста его популярности будут запускаться дополнительные приложения для расширения прав потребителей, помогающие им принять более обоснованные решения и в других отраслях. Голос в защиту ценностей. В 2018 году мы представили тенденцию, которую назвали просвещённым потреблением. Она предполагала, что потребители всё чаще воспринимают свой выбор того, что они покупают, где работают и во что инвестируют, как значимое выражение собственных ценностей. С тех пор Мы видели, как эти ценности олицетворяются героями-активистами, такими как 16-летняя Грета Тумберг, чьи молчаливые протесты у здания шведского парламента вызвали глобальное движение людей, объединившихся в поддержку окружающей среды. Хотя движение было в значительной степени попыткой заставить мировых лидеров действовать на глобальном уровне, Среди отдельных потребителей тоже растёт понимание того, что они могут требовать прозрачности от корпораций и оказывать влияние через товары, которые предпочитают покупать или наоборот избегать. Например, негативная реакция на генетически модифицированные организмы, ГМО, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и искусственные ингредиенты привела к тому, что многие крупнейшие мировые бренды от McDonald's до Mars стали более прозрачными в плане предоставления информации о происхождении своих ингредиентов. Общественность также объявила войну пластиковым соломинкам, заставив многие рестораны запретить их. Ещё один способ, с помощью которого потребители заявляют о своей этической позиции это инвестирование в рамках устойчивого развития. Значительно выросла практика покупки акций компаний, которые учитывают социальные и экологические причины социальных изменений. Альянс глобальных инвесторов для устойчивого развития, группа, которая собирает данные со всего мира, отметила рост социально ответственных инвестиций на 34%, до 30,7 триллиона долларов с 2017 по 2019 год. Данные Института инвестирования для устойчивого развития Morgan Stanley показывают, что инвесторы вдвое чаще, чем население в целом, вкладывают средства в компании или фонды, ориентированные на социальные или экологические результаты. Такая волна интереса потребителей и инвесторов к компаниям с социальными практиками в рамках устойчивого развития стимулирует соответствующий сдвиг в их деятельности. Корпорации следуют за потребителями, как и предсказывал Шуинар. Бренды занимают свою позицию. Один из способов, с помощью которого компании стараются привлечь сознательных потребителей, это отстаивать то, во что они верят. Впервые мы написали об этой тенденции, названной позиция бренда, в 2018 году. В следующем десятилетии бренды, которые смело заявляют, во что они верят, делают добро и неожиданными способами защищают людей и окружающий мир, продолжат завоёвывать сердца публики. Переломный момент для этой тенденции наступил в 2014 году, когда CVS Health, крупнейшая аптечная сеть Америки, прекратила продажу табачных изделий. В то время аналитики подсчитали, что такое решение обойдётся бренду примерно в 2 млрд долларов дохода в год. В 2019 году генеральный директор Лайри Мерло связал этот смелый выбор с изменением будущего компании и, возможно, отрасли здравоохранения. За прошедшие 5 лет CVS приобрела крупную медицинскую страховую компанию Aetna, Преобразовала свои магазины в центры здоровья, ориентированные на медицинские услуги и продукты, и в процессе изменений почти удвоила годовой доход. Иногда бренды занимают более спокойную позицию. Так, внутри одной из самых известных фабрик в мире, расположенной в крошечном городке Билум, Дания, более 1000 инженеров и учёных работают над обновлением дизайна продукта, который популярен уже более 80 лет. Центр устойчивого развития материалов Lego, хорошо финансируемая группа в составе компании, занимается решением задачи в течение следующего десятилетия найти более экологичные материалы для изготовления культовых деталей. В 2018 году группа запустила свою первую инновацию, сделав гибкие части, такие как листья и пальмы, из растительного пластика, полученного из сахарного тростника. Чувство неравнодушия к окружающей среде глубоко ощущается в Lego. Усилия компании могут вдохновить на новые инициативы в индустрии игрушек, особенно если потребители обратят внимание на политику Lego и потребуют аналогичных перспективных обязательств и от других производителей. Герои маловероятных социальных перемен. В начале своей карьеры Английский модельер Стелла Макартни поклялась никогда не использовать в работе кожу, мех или перья. Активисты движения за права животных и ярые вегетарианцы, однако, не особо преуспевают в мире высокой моды, где подобные материалы не редкость. Неудивительно, что неортодоксальный выбор Стеллы изначально активно высмеивали в отрасли. Но Макартни это не смутило. Узнав больше о разрушительном воздействии на окружающую среду индустрии моды и производства текстиля, выбросы от которых составляют около 1,2 миллиарда тонн парниковых газов, она поставила перед своей компанией амбициозные цели в области устойчивого развития. В изделиях дизайнера использовались такие материалы, как органический хлопок, переработанные волокна, возобновляемая выращиваемая древесина, биоразлагаемая пластиковая упаковка и, конечно же, никакой кожи или меха. Постепенно она стала героиней для клиентов, которые видели в ней борца против воздействия большой моды на окружающую среду. В конце концов, её успех положил начало движению в отрасли, немыслимому ещё 10 лет назад. В 2017 году конкурирующие люксовые бренды Gucci, Versace, Burberry и некоторые другие объявили о своих намерениях также отказаться от меха. Это благотворный путь. Компании предпочитают делать добро, потребители приветствуют их как героев, и новые компании следуют их примеру. Всё обычно начинается с одного лидера провиса, такого как Стелла Маккарти или Иван Шуинар. Другой эффект такого пути заключается в том, что компании начинают требовать большего от поставщиков, с которыми они работают, подпитывая ответственные инновации у всех партнёров в цепочке поставок. Одним из интересных примеров такого эффекта является округ Робертсон, небольшой район в северном Теннесси. Где когда-то преобладали табачные фермы. Сегодня фермеры здесь в основном выращивают растения индиго благодаря предпринимателю Сари Белос и её компании Stony Creek Colors. Ярко-синие растения индиго используются для производства натурального синего красителя, который способен заменить токсичный синтетический краситель, обычно используемый большинством производителей джинсовой ткани. Это именно та инновация, которую требуют дизайнеры, ориентированные на устойчивое развитие, такие как Макартни, а также сознательные потребители, её покупатели. Основные дерзкие перемены. Вдохновляясь потребителями, поддерживающими те бренды, которые берут на себя ответственность за судьбы мира, ряд предпринимателей, таких как Белос, Разрабатывают столь же дерзкие планы изменить мир с помощью своих стартапов. Тенденция, замеченная нами в 2017 году и описанная как авантюрное предпринимательство. Концепцию авантюрного предпринимательства, способного изменить мир, легко игнорировать. Конечно, многие подобные идеи не чужды высокомерию и нередко основаны на принятии желаемого за действительное, из-за чего они часто терпят неудачу. Однако по мере того, как проблемы, с которыми сталкивается мир, становятся всё более неотложными, потребность в грандиозных решениях потребует именно такого смелого предпринимательства. Сейчас, когда я пишу эту книгу, айсберги тают, леса Амазонки горят, а экстремальные сводки погоды еженедельно присутствуют в новостях по всему земному шару. В ответ мир всё более склоняется к принятию радикальных идей от бизнеса. Тренд который в 2019 году мы назвали «хорошей скоростью». Проект «Очистки океана» — один из примеров того, как инвесторы поддерживают крайне амбициозную концепцию, которая, по мнению многих, не имела шансов на успех. Эта безумная идея пришла в голову 25-летнему голландскому предпринимателю по имени Боян Сладт, придумавшему установить огромные плавучие барьеры, которые могли бы использовать океанские течения для сбора пластиковых отходов в территории, известной как большое тихоокеанское мусорное пятно. По оценкам, 1,3 триллиона фрагментов пластика плавают в океане между Гавайями и Калифорнией. Идея была безнадёжно наивной и действительно столкнулась с рядом проблем, когда впервые появилась Но затем, в октябре 2019 года, почти через 7 месяцев после того, как изобретатель впервые поделился своим предложением с трибуной Пэт-конференции, система заработала. Воспитание вдохновителей. Как видно, поддержку получают наиболее целенаправленные проекты, которые часто возникают из самых маловероятных источников внутри корпорации. Компании реагируют на то, что потребители и сотрудники считают важным. В 2015 году мы исследовали тенденцию, которую назвали осознанность как мейнстрим. Она описывала растущее стремление среди компаний, инвестирующих в энергию осознанности, вдохновлять своих сотрудников и решать более масштабные проблемы. Два специалиста установивши связь между целью, осознанностью и организационным исполнением, Это исследователи Элиза и Париш Шах, основатели Lifter Leadership. Их новаторское исследование выявило категорию вдохновителей-харизматиков, развивающийся сегмент, который охватывает все возрастные группы и включает людей, которых можно обучить управлять предназначением, инновациями, переменами и организацией здоровой среды на рабочем месте. Это позитивные, целеустремлённые работники, которые воодушевляют своим примером коллег, клиентов, сообщество и свою компанию. Их инициативы оказывают ощутимое воздействие на бизнес. По словам профессора бизнеса Раджа Сисодзия, организации, одобрившие практики осознанности, работают примерно в 10 раз эффективнее тех, кто этого не делает. В конечном счёте организации, руководимые целенаправленно, не только найдут себя заново, изменив свою продукцию, творя добро и ставя амбициозные и значимые цели изменения мира, но и смогут сделать наш мир лучше. Кратко о целенаправленной прибыли. В прошлом бренды ограничивали себя мягким брендингом ситуативных инициатив. предпочитая играть тихую роль невидимого сторонника, а не занимать публичную позицию. Когда-то это был лучший способ для корпорации — поддерживать начинания, которые соответствовали её основным ценностям, но при этом не выглядели явно рекламными. Сегодня ожидается, что бренды будут смелее заявлять о себе, а тиживаться в стороне недостаточно — Теперь компании должны работать над завоеванием доверия потребителей с помощью позитивных бизнес-моделей, этичного отношения к работникам, благотворительных акций, использования социально ответственных источников и ежедневной приверженности целям. И всё это наряду с получением прибыли. Точно так же, как потребители делают осознанный выбор в отношении того, какие продукты покупать и какие бренды поддерживать. Сотрудники ищут рабочие места, позволяющие им быть причастными к реализации масштабных целей и изменять мир к лучшему. Как использовать тенденцию целенаправленной прибыли? Первое занять авторитетную позицию. Поскольку прибыль и цель сегодня важнее, чем когда-либо прежде, Бренды и лидеры в равной степени могут попасть в ловушку, торопясь занять позицию или выступить с заявлением по какому-либо вопросу, не задумываясь о том, покажется ли их действие заслуживающим доверия. Примером может служить фирма, предоставляющая финансовые услуги, которая решает выступить с инициативой поддержки расширения прав и возможностей женщин-лидеров, несмотря на то, что в её совете директоров и в руководстве компании Нет ни одной женщины. Поскольку потребители и сотрудники регулярно обращаются к организациям, провозгласившим масштабные цели, они будут более требовательны к тем, кто утверждает, что у них есть высокое предназначение, но не подкрепляет свои слова действиями. Второе сосредоточиться на воздействии. Чем больше инструментов в режиме реального времени, таких как приложения для сканирования штрих-кодов и онлайн-обзоры, позволяют потребителям мгновенно оценить корпоративную практику, тем чаще они будут требовать не только приверженности делу добра, но и достижения результатов. Те, кто в состоянии продемонстрировать очевидное положительное влияние на мир, вызовут наибольшую лояльность как у клиентов, так и у сотрудников, а также будут устойчиво доходными для инвесторов». Прежде практикуйте сознательный капитализм. В более личном плане мы как потребители держим власть в своих руках. Но может показаться, что выбор, который мы делаем, например, отказ от продукта сомнительного происхождения или приобретение этично произведённого продукта за чуть более высокую цену, на самом деле не имеет значения. В конце концов, какое влияние может оказать один человек? Тем не менее, последовательно совершая социально ответственный выбор и думая о положительных и отрицательных последствиях наших покупок, мы можем внести свой вклад в создание волнового эффекта. С каждым решением о том, что и где купить, мы посылаем чёткий сигнал организациям, демонстрируя, что для нас важно, как они делают продукцию и как ведут бизнес. Эволюция тенденций и целинаправленной прибыли. Обзор прошлых трендов, связанных с этой мегатенденцией. Героический дизайн, 2013. Дизайн играет ведущую роль в создании новых продуктов, идей и кампаний по изменению мира. Фирменная доброжелательность, 2015. компании всё чаще делают цель бренда центральной для своих организаций, чтобы продемонстрировать более глубокую приверженность делу добра как части бизнеса. Авантюрное предпринимательство 2017. Наше стремление прославлять дальновидных предпринимателей вдохновляет новое поколение основателей стартапов думать не только о прибыли, но и о том, какое положительное социальное воздействие может оказать их бизнес. и даже о том, как он может спасти мир. Позиция бренда, 2018. Реагируя на поляризованную атмосферу в СМИ, всё больше брендов чувствуют себя вынужденными занять определённую позицию и подчеркнуть свои основные ценности, а не пытаться угодить и нашим, и вашим. Просвещённое потребление, 2018. Получив больше информации о продуктах и услугах, люди решают заявить о своих ценностях в современном мире посредством того, что они покупают, где работают и как инвестируют. Хорошая скорость, 2019. Актуальность проблем, стоящих перед человечеством, побуждает корпорации, предпринимателей и отдельных людей быстрее находить способы творить добро и получать результаты. целенаправленная прибыль